Анна Матвеева. «Подожди, я умру и приду». Читает автор. Светлой памяти моего отца, профессора Александра Константиновича Матвеева. «На озере». Рассказ. «Мама сказала, что мне понравится, а я сначала подумал, что это будет опять то же самое озеро, на которое мы ездили вместе с папой летом». Но потом я подумал, что папы здесь нет, и к тому озеру ехать очень далеко. Опять надо будет лететь в самолете. В самолете мне понравилось. Только уши болели, когда он взлетал, и мама ругалась, когда я случайно мешал дядьке в соседнем кресле. А летом мы ехали к озеру на папиной машине, и мама молчала всю дорогу, и на озере тоже не разговаривала. Ей не понравились комары — И то, что я случайно провалился под воду, и папа меня доставал, я весь был потом мокрый, и папа разводил костер, чтобы меня высушить. Маме костер понравился, она все время сидела около него и вздыхала, а папа говорил, что, наверное, ездить на озеро не стоило, лето получилось холодное. Здесь, в Петербурге, мама всегда надевает юбки и бусы и становится почти такая же красивая, как Ольга Витальевна, наш классный руководитель. Ольга Витальевна сказала, что мама зря решила перевести меня в другую школу посреди первого класса. Но мама сказала, что уж как-нибудь сама разберется без Ольги Витальевны и что я проведу зимние каникулы в Петербурге, привыкну там ко всему и адаптируюсь. Папа сказал, что адаптироваться ⁇ это почувствовать себя в своей тарелке. Мама сказала, что папа всегда все слишком сложно объясняет и что ребенку трудно понять, что такое в своей тарелке. Но я знаю, в своей тарелке это фразеологический оборот. Нам объясняла Ольга Витальевна. У нас в школе была очень сложная программа, а в Петербурге говорят еще сложнее. Но Ольга Витальевна сказала, что я справлюсь и что я должен быть сильным. Озеро, на которое мы едем в Петербурге, находится в театре. Мама говорит, что в этот театр обычно пускают одних только иностранцев, потому что это бывший царский театр, маленький, и много народу туда не вылезает. Билеты ей принесли на новой работе, из-за которой мама решила переехать в Петербург. Пока мы здесь не устроились, живем в маленькой чужой квартире, где пахнет чужими вещами и кошкой. И ездим в ужасно глубоком метро, даже не видно дна. Ольга Витальевна говорила, что это самое глубокое метро в мире. В метро я смотрю, как моя рука догоняет мамину на поручне, хотя я рукой совсем почти не двигаю. На Дворцовой площади мама заставила меня вставать сначала на фоне колонны, потом на фоне арки, а потом на фоне Зеленого дворца. В этом дворце музей, а раньше здесь жил царь с дочками и сыном. Ленин, которому в нашем городе стоит памятник на площади с елкой, устроил в Петербурге революцию. Царя с дочками и сыном увезли к нам на Урал, застрелили, а потом сожгли. Папа возил меня на Оганину яму, где сжигали царя. Я думал, это просто большая яма. А на самом деле там много маленьких деревянных церквей с такими же зелеными, как этот дворец, крышами. Внутри темно, печка, и бородатые старики запрещают бегать и громко спрашивать у папы, можно ли поставить свечку, а потом задуть. Яму почти не видно, вокруг нее деревянные мостики и большой крест в честь царя. Я не могу сложить в голове того царя из дворца с этим, с Ганиной ямы. Мне все время кажется, что это были совсем разные люди. Про революцию Ленина и царя мне рассказывал папа. И теперь я не хочу слушать, как мне все то же самое, только скучнее рассказывает Глебсон. Он на самом деле Глеб Борисович, мамин друг» но мы в школе одного Глеба из третьего класса дразнили Глебсоном. И этого Борисовича я тоже называю Глебсоном, когда он и мама не слышат. Ольга Витальевна говорит, что это значит говорить про себя. Хотя я-то говорю не про себя, а про Глебсона. Так вот, я не хочу слушать, как Глебсон рассказывает папину историю своим песклявым голосом. И не хочу смотреть, как он показывает варежкой на дворец и не хочу фотографироваться, когда он достает камеру. «Петенька, встань сюда, солнышко!» — это мама. «Петр, приготовься, снимаю!» — это пищит Глебсон. У него голос, как у того комментатора лыжного, над которым мы всегда смеялись с папой. Голос, как у комара. Я натягиваю на лицо шапку, так что на снимке будет «Одежда без человека» на фоне «Зеленого дворца». Я вообще-то не хотел переезжать в Петербург. И на это озеро с Глебсоном и мамой я тоже идти не хочу. Глебсон обиженно цыкает. Мама злится, наклоняется ко мне, и я уже знаю, что она сейчас сделает. Схватит мою руку и выпустит в нее ногти, как будто кошка. У моей мамы сразу две профессии. Она детский психолог и еще сапожник без сапог. Это она сама так про себя говорит еще она говорит, что часто поступает со мной неправильно, не так, как советует поступать с детьми другим родителям. «Я очень люблю свою маму. Мамочка, я тебя люблю, а вот ты меня не любишь, потому что заставляешь ходить по Петербургу с Глебсоном и фотографироваться на каждом углу». Мимо нас проехала розовая карета. «Какой китч Жаночка не находишь?» — радостно спрашивает Глебсон. Этот Глебсон больше похож на тетеньку, чем на мужчину, как тот комментатор-комар. «Да, это не очень по-петербуржски», — отвечает мама, волоча меня за руку мимо толстой лошади с длинной, как у Ленки Караваевой, челкой. Ленка Караваева обещала написать мне электронное письмо, но мама только собирается купить домой компьютер. Мы свернули направо. Там то озеро, которое обещала мама. На самом деле там река Нева. Лед в ней стоит маленьким дыбом. Если спуститься туда, к воде, и сфотографироваться, а потом прислать снимок папе и в школу, то никто не поверит, что я в Петербурге. Все подумают, что я в Антарктиде. Вот бы Глебсон сфоткал меня там, у лесенок. Я бегу вниз скорее, пока они не опомнились. Но Глебсон верещит. «Ах, Жанночка, он у тебя такой лихой. Как же с ним справиться?» Мама догоняет меня на последней ступеньке и с размаху шлепает по плечу. Не больно, даже не обидно. Обидно, что фотографии из Антарктиды не будет. Мы идем в театр, Петя, в театр, понимаешь, на Лебединое озеро, а ты, не думая о новых брюках, бежишь к воде. Не говоря уже о том, добавляет Глебсон, что это очень опасно, Петр. У нас в Санкт-Петербурге регулярно гибнут люди во время лодохода. Глебсон скачет рядом с мамой. У него совершенно идиотская походка, и мне не нравится, как он все время дышит тяжело, с открытым ртом. У него какой-то вечный насморк, и волосы стоят большим дыбом. Театр с озером совершенно не похож на театр. Просто дверь во дворец с набережной. На другом берегу, там, где крепость, большая надпись из ледяных букв с Ровым годом. «Это они уже переставляют под Рождество», — объясняет Глебсон. «Если написать в одну строчку «С Новым годом и с Рождеством», то ты увидишь, что количество букв одинаковое». Мой папа в таких случаях говорит. «Отлично объясняешь, брат, как раз понятно для ребенка. Но я, если честно, понимаю, что Глебсон хотел сказать. И мне даже становится его немножко жалко. Он ужасно хочет мне понравиться, но не для меня а для мамы. Я закрываю глаза и представляю, что на месте Глебсона — папа. Это с ним мы идем по заледеневшей набережной Невы, и мама улыбается ему, а не Глебсону. Точно так же здесь, в Петербурге, я ложусь спать на чужом старом диване и представляю себе, что на самом деле лежу дома в своей кровати, и на стене старая бабушкина икона и часы с шишечками, И за стеной папа смотрит биатлон. «Пока лежишь, пока темно, в это можно запросто поверить. Ночью все возвращается, и я как будто снова дома». Глебсон сказал, что кресло в этом театре надо занимать самим, как в трамвае, потому что на билетах нет никаких мест. «Мама улыбается, но я вижу, что ей это не очень нравится». Она не любит бежать впереди всех или обманывать, что стояла в очереди. Папа всегда сердится на нее в самолете, что она сидит до самого последнего пассажира и выходит чуть ли не вместе с пилотами. Зато папе, наверное, понравилось бы, как Глебсон бежит впереди всех и даже легонько толкает китайскую женщину в бок. И потом машет нам из гардероба, и очки у него блестят счастливыми кругляшками». Глебсон на ходу уже стащил с себя куртку и красный шарфик, и теперь одной рукой пытается взять у мамы шубу. Китайская женщина смотрит на Глебсона с обидой, но он уже мчится в зал, ему надо занимать места. Озеро никакого пока не видно, но я уже понял, что оно будет на сцене. Когда мы с мамой заходим в маленький круглый зал с красивым занавесом, ушастая голова Глебсона оборачивается к нам с первого ряда. Мы сидим так близко, что как будто оказываемся среди музыкантов. Правда, из музыкантов пришли только две девушки с дудками и скрипач. Жаночка, хочешь анекдот про скрипача?» Жарко шепчет Глебсон маме на ухо, перевалившись через меня. «Мелкие капельки Глебсоновой слюны летят по воздуху. Я уклоняюсь от них, но все-таки прислушиваюсь. Вообще-то я очень люблю анекдоты». Я их читаю в Яралаше, когда мама мне его покупает, а вот Ольга Витальевна говорит, что рассказывать анекдоты не всегда прилично. Глебсон рассказывает непонятный анекдот про мышиный оркестр, что один мужик решил набрать целый оркестр мышей, и вот на всех инструментах у него играют мыши, и только на первой скрипке — еврей. Я не понимаю, что смешного, и мама тоже смеется не настоящим смехом, когда рот улыбается, а глаза смотрят серьезно и даже обиженно. Как раз в этот момент в зал приходят музыканты и главный скрипач, которого все остальные уважительно трясут за руку. Вначале я подумал, что это дирижер. Мама объясняла, что на озере будет дирижер, и когда он обернется, надо хлопать. Все и так хлопают. Китайская женщина, которая сидит рядом с Глебсоном, даже подняла руки выше головы. Дирижер тоже поднимает руки, будто сдается своим музыкантам, и начинается музыка. У нас в школе на уроках музыки мы проходили композитора Чайковского, и Ленка Караваева по ошибке сказала, что его зовут Корней Иванович. А мне на том уроке записали в дневнике «Дерется ногами» хотя мы с Пашкой не дрались, а просто замеряли, кто кого первый достанет через проход. Музыка красивая, но идет ужасно долго, а Глебсон за моей спиной пытается ухватить маму за плечо. Мне скучно, я думала, что на озере будет интереснее. Наконец занавес открывается, но там опять нет озера, а ходят на носочках худые и длинные люди. Это принц Зигфрид. Шепотом пищит мне в ухо Глебсон и показывает пальцем на самого тощего из всех на сцене. Он еще и в белых колготках и с нарумяненными щеками. Очень противный. А на сцене все с ним так вежливо обращаются и танцуют вокруг него, хотя видно, что этому принцу Зигфриду на них наплевать. Он так поджимает губки и высоко задирает свои ноги в колготках, что я начинаю смеяться, и мама дергает меня за руку. Петр шепчет Глебсон, — это гениальная постановка, поверь. — Молодец, брат. Как раз понятно для ребенка, думаю я, — и заставляю себя смотреть на сцену, хотя там почти ничего не меняется. Голготочник Зигфрид все так же выделывается перед своими гостями, а потом его мама-королева дарит ему настоящий арбалет. — И как вы думаете, он обрадовался этому арбалету? Он начал так скакать, так размахивал руками и ногами, что чуть не вылетел, честное слово, со сцены. Я даже испугался за музыкантов, ведь Зигфрид скакал прямо у них над головами. Мне понравилась из музыкантов одна девушка с дудкой, Глебсон сказал, это флейта. Она, когда начинала играть, всегда видно было, какая она на самом деле веселая. А когда она не играла, то тихонько разговаривала со своей соседкой. И дирижер я видел, строго смотрел на них, как Ольга Витальевна иногда смотрит на нас с Караваевой. Петр, если высидишь», — снова Глебсон в моем ухе, — «я тебя с мамой поведу в ресторан на Невском. Это настоящий викингский ресторан, там есть доспехи и шкуры на стенках». «Я хочу в викингский ресторан и пытаюсь перестать вздыхать», и хлопаю вместе со всеми, пока Зигфрид подглядывает за девушками в белых юбках. «Это девушки-лебеди, а у него в руках арбалет. Сейчас как пальнет!» Китайская женщина тем временем засыпает и заметно коренится во сне в сторону Глебсона. Он вздрагивает, китайская женщина просыпается, и тут занавес на секундочку закрывается. Все хлопают, Глебсон пищит «Браво!» И потом объясняет маме, «Зигфрид сегодня исключительный». Исключительный Зигфрид уже снова стоит на сцене, и главное, там теперь озеро. Я вытягиваю шею, но не вижу ни костра, ни волн, а только музыка играет так печально, что мне хочется плакать и спать сразу. Девушка из оркестра дудит в свою флейту, а балерины в белых коротких платьях танцуют перед этим дураком Зигфридом. Папа мне объяснял, что словом «дурак» можно ругаться, а вот словом «чмо» лучше не надо. При этом сам папа все время ругается чмом. И я слышала однажды ночью, как они с мамой ругались, и папа крикнул «Да этот твой из Питера, он же полное чмо!» А мама заплакала, и тогда я тоже заплакал. Раньше, когда я плакал, мама или папа обязательно приходили ко мне в комнату, а тогда никто не пришел, и я долго боялся засыпать. У балерин юбки, как дольки ананаса из банки, только белые. Караваева мне однажды по секрету сказала, что будет балериной, а я ей тоже по секрету сказал, что буду изобретателем. Я уже много всего придумал, что надо изобрести, особенно таблетки от смерти и еще такую машинку, чтобы люди ничего не забывали. Я рассказала Ольге Витальевне про эту машинку, а она засмеялась и сказала... «Петя, вот мне бы лично хотелось другую машинку, чтобы кое-что забыть навсегда». Одна лебединая балерина выпорхнула из стаи и стала особенно красиво кружиться перед Зигфридом. Он, кстати, все еще был в колготках. Жуть какая. У нас, если парень приходит в школу в колготках, значит, полное чмо. Ну, то есть дурак. А этот мало что в колготках, так еще и с арбалетом обращаться не умеет. Лебединя кружила, кружила перед Дигфридом, а в кустах, рядом с озером, прятался кто-то в черном. Вот он мне понравился Я люблю, когда в мультфильмах или книгах есть кто-то страшный или злой. Они всегда в черном, и с ними интересно. Мама вводила меня и Караваеву на церковную елку. Спектакль там был скуккота. «Ангелы, дети, которые все время за всех молятся, и никого страшного или злого». Караваева в тишине громко сказала, «Боже мой, да что ж они все такие добрые-то?» И мама вначале рассердилась, а потом, когда рассказывала Караваевской маме об этом, она уже смеялась. «О да», — улыбнулась Караваевская мама, «без отрицательных героев нет интриги, и дети это превосходно чувствуют». «Караваевская мама не умеет говорить, как обычные люди, и Ленка ее поэтому немножко стесняется. А моя мама говорит, что Караваевская мама одевается как стриптизерша. Я не знаю, кто такая стриптизерша, но все время замечаю, какие у Караваевской мамы здоровенные лифчики». Пашка говорит, что лифчики вырастают у всех девчонок, но не у всех получаются такие здоровенные. Хорошо, что Ленка не слышала, как мы с Пашкой про это разговаривали». «Кто такая стриптизерша?» — спрашиваю я у мамы, потому что Лебединя и Зигфрид все никак не перестанут танцевать, а того в черном видно очень плохо, и от этого мне снова скучно. Наверное, я спросил слишком громко, потому что девушка в оркестре, она не играла, широко улыбнулась, а мама впилась мне коготками в плечо. «Прекрати немедленно!» Глебсон пытается мне помочь, шепчет на ухо. Вон тот, в черном, злой волшебник Ротбард. Он заколдовал Адетту, и только Зигфрид может теперь ее спасти. Ну да, этот колготочник даже сам себя спасти не сможет. И вот наконец закрылся занавес. У меня даже не было сил встать, но когда Глебсон сказал, что мы пойдем в буфет, силы немножко появились. Это первый антракт на этом озере и будет еще один. Музыканты ушли, оставили инструменты, а девушка с флейтой помахала мне рукой. Называется «Сходили в буфет». Там была такая очередь, что мама сразу отказалась стоять и пошла искать место, где можно покурить. Бедный Глебсон тоже хотел покурить, но кому-то надо было остаться со мной, и мы стояли в очереди. Курили все на лестнице, дым от сигарет прилетал к нам в очередь, И Глебсон его нюхал и все время завистливо озирался. «Перед нами стояли иностранцы. Это Глебсон мне сказал, что они иностранцы. Я бы не понял, люди как люди». Но когда подошла их очередь и уже вернулась мама с мятной таблеткой во рту, эти иностранцы начали все путать. Очень смешно. Один называл воду «водицка», а другой говорил, что хочет «пирожки». Глебсон вздыхал, терпел, А потом, как заговорить с ними по-английски, даже быстрее, чем Ольга Витальевна умеет. Иностранцы ужасно обрадовались, и Глебсон им все-все перевел. Я даже немного гордился им, а вот маме это не понравилось, потому что пока Глебсон все переводил, прозвенели все звонки, и надо было опять возвращаться на озеро. А иностранцы остались в буфете есть свою еду. Глебсон все время на них оборачивался и улыбался, как сказала бы Ольга Витальевна, любезно. И китайская женщина тоже осталась в буфете. «Нельзя заходить в зал, когда звучит музыка. Это неуважение к музыкантам», — сказала мама. Когда мы зашли в зал, уже все музыканты сидели на местах. Начался второй акт. «Мне хотелось спать, кока-колы, домой в мой город, и чтобы мама не сердилась». «Мне не очень нравилось это озеро». Колготочник Зигфрид вышел на сцену с глупым видом и опять начал ужасно высоко задирать ноги. Если честно, ноги у него действительно задирались высоко, прямо как в цирке. И он был очень похож на робота, только на дурацкого. Глебсон после этих скачков заорал Зигфриду «Браво!» и все в зале тоже закричали «Браво!» вслед за Глебсоном. Китайская женщина в это время пробиралась на свое место, согнувшись пополам. Потом Зигфрид уселся на трон и стал рассматривать балерин с таким видом, как будто они все ужасные уродины и к нему пристают. А он помнит ту лебединю с озера, которую заколдовал волшебник Ротборд, и никакие другие балерины ему не нравятся. А его мама, которая дала ему арбалет, кстати, где арбалет-то, не умеет играть с нормальными вещами, вот и закинул куда-то. Его мама, наоборот, заставляет смотреть на этих балерин. Ему надо жениться». Это опять Глебсон с пояснениями, но смотрит при этом на мою маму, как сказала бы Ольга Витальевна, загадочно. Китайская женщина снова спит, опустила голову и делает вид, что слушает музыку. И тут, наконец, на сцене появляется опять тот волшебник в черном Ротбард. И с ним девушка Адилья. Спасибо, Глебсон. Колготочник тут же оживляется, начинает кружить вокруг Адильи. Она тоже в черных одеждах, как волшебница, и тоже очень высоко прыгает, задирает ноги. Балет, в общем. Жаль, что Ленки Караваевой здесь нет. Ей бы понравилось это озеро, наверное. И Ольге Витальевне тоже. Она мне сказала на прощание, Петербург — это город большой культуры. И еще это город Петра, а значит, Петенька, это немного и твой город». Я смотрю, как скачут по сцене колготочник с черной балериной и вспоминаю своего папу на озере. «Мой папа очень сильный и очень добрый. Мама всегда раньше говорила, «Запомни, Петенька, твой отец невероятно добрый человек». Потом она стала говорить немножко по-другому. «Твой отец слишком добрый человек, с ним трудно жить». «Не понимаю. Добрый — это же хорошо». Всегда все хотят «добрую маму», «доброго папу», «добрую учительницу». А у мамы это слово «добрый» получилось какое-то обидное. Папа любит лес, природу, рыбалку и охоту. Он не любит магазины, театры, гостей, все, что любит мама. И поэтому им вместе трудно. Бабушка Вера, папина мама, мне сказала, что мама совсем другой, чем папа-человек, а бабушка Таня, мамина мама сказала, что папа никогда не думает про маму, а всегда хочет убежать в свой лес и полить там по глухарям. Но ведь в лесу правда хорошо. Мне нравится. Мне нравится наш лес, Урал и наши невысокие горы и озеро. Папа очень ловко умеет разводить костер, и еще он срезал мне удочку и научил ловить рыбу. Первую рыбку я поймал почти сразу, как закинул удочку, но мне стало ее жаль, И поэтому папа ее отпустил обратно в озеро. Я смотрю на тонкий, ужасно тонкий нос Глебсона и думаю, что он, Глебсон, а не его нос, скорее всего, не умеет разводить костер и ловить рыбу. С ним на озере было бы нечего делать. На этом озере, в театре, он как дома, зато папу я здесь представить не могу. Наш папа не любит балет. Я очень устала обо всем этом думать. Адилья с Родбертом обманули колготочника, и он начал вытанцовывать с ней вместо своей лебедини. Обманутая лебединя тоже выпорхнула на сцену. Колготочник понял, что ошибся, но было уже поздно. Занавес закрылся, и они все начали выходить и кланяться. Особенно долго кланялась Адилья, как будто бы не знала, что это нескромно так хвастаться собой. Ольга Витальевна всегда говорит «Первый А. Не хвастайтесь и не перебивайте друг друга. Это некультурно». Но Адилия все улыбалась и кланялась, приседала. Под мышками у нее было черно от пота. Вот сейчас мама снова умчится курить. Еще из-за этого они с папой постоянно ссорились. Папа никогда не курил и всегда говорил маме «Разве я думал, что у меня будет курящая жена?» А мама ему отвечала странно «Любишь меня? Любимой зонтик». Еще папа не любил мамину подругу Наташу. Она не разрешала себя называть тетя Наташа, а только Наташа, как будто девочка. Я ее наоборот, всегда очень любил. Она красивая и хорошо пахнет. И мне в ней не нравилось только то, что она всегда просила показать ей мой дневник. А потом листала его и смеялась, хотя там вообще-то нет ничего смешного. «Глебсон вот тоже курит». Они с мамой вечерами подолгу курят на кухне, а меня заставляют пораньше ложиться спать. В антракте китайская женщина исчезла. Глебсон снова перегнулся через меня и шепнул маме. Отряд не заметил потери бойца. Начинался последний, третий акт. Я смотрю на озеро, на то озеро, что на сцене. Смотрю, как лебединя и колготочник танцуют друг с другом и вспоминаю другое озеро, наше с папой. И тут я засыпаю и вижу страшный сон под музыку, будто бы Глебсон живет теперь в нашем доме, и он стал моим папой. Кажется, я кричу во сне, потому что мама вдруг берет меня на руки и начинает плакать. И все вокруг в театре, наверное, думают, что она плачет от музыки и от того, что колготочник так высоко задирает ноги и красиво прыгает. Глебсон тоже чуть не плачет, но тут, наконец, балет заканчивается, и снова все выходят кланятся даже чёрная одилия, которой вообще-то в этом акте не было. Я очень сильно хлопаю от радости, что все это закончилось, и от того, что сейчас можно будет пойти домой. Мы снова пройдем пешком через Дворцовую, потом чуть-чуть по Невскому, и спустимся в метро, самое глубокое в мире. Никакого ресторана викингов со шкурами, конечно, уже не будет, Слишком поздно, мне пора спать. На эскалаторе Глебсон будет заглядывать маме в глаза и поправлять свой шарфик, вытягивая шею, как голубь. Мама будет молчать и улыбаться одними губами. А я — вспоминать про Ольгу Витальевну и Ленку Караваеву и думать о том, что зима скоро закончится и что летом мы с папой и мамой, как в прошлом году, обязательно поедем на озеро.